Культ предков и нормы Сяо Речь идет о культе предков, как мертвых, так и живых. Значительно изменив содержание и формы этого культа, известного в своих основных чертах едва ли не всем народам, «Чти отца и матерь свою», сказано в Библии, Конфуцианство придало ему глубокий смысл, символа социального порядка, и превратило его в первейшую обязанность каждого китайца, универсальную и всеобщую норму поведения. Именно с этой целью Конфуций разработал учение о Сяо сыновней почтительности. Сяо, как считал Конфуций, это основа гуманности. Быть почтительным сыном обязан каждый, а особенно человек грамотный, образованный, гуманный, стремящийся к идеалу дзюньцы. Смысл сяо, как его толкует ли цзи, служить родителям по правилам ли, похоронить их по правилам ли и приносить им жертвы по правилам ли страница 292. Согласно этим правилам, подробно и обстоятельно растолкованным в Лидзи, почтительный сын должен всю жизнь преданно заботиться о родителях, прислуживать и угождать им, быть готовым на все во имя их здоровья и блага, чтить их при любых обстоятельствах. Даже если отец недобродетелен, если он злодей, вор или убийца, почтительный сын обязан лишь смиренно увещевать родителя, униженно просить его вернуться на стезю добродетели. В средневековом Китае считалось нормальным и даже поощрялось законом, что сын не смеет свидетельствовать против отца. Что опять-таки восходит Конфуцию, который как-то в полемике заявил, что прямота и честность не в том, чтобы предать отца, а в том, чтобы покрыть его, даже если он украл барана. Культ сыновней почтительности с течением времени достиг в Китае всеобщего признания, стал нормой жизни а выдающиеся примеры Сяо, собранные в сборнике «24 примера Сяо», превратились в объект восхищения и подражания. Вот несколько образцов Сяо из этого сборника. «Бедняк, продавший сына, чтобы накормить умирающую с голода мать», находит в огороде сосуд с золотом и надписью «За твое сяо». Восьмилетний мальчик в летней ночи не отгоняет от себя комаров. Пусть они лучше жалят его, а то ведь станут беспокоить его родителей. Почтительный сын в голодный год отрезал от себя кусок тела, дабы сварить бульон для ослабевшего отца. Добродетельный ханский император Вень-Ди во время трехлетней болезни матери не отходил от ее ложа, лично готовил ей еду и пробовал все предназначавшиеся ей лекарства. Эти и многие другие аналогичные рассказы призваны были с детства воспитывать в почтительном сыне готовность к самопожертвованию во имя культа предков.